Эпилог. «Сегодня великий день для Меридиан-Галактик. Направление биоразработок позволит нам расширить сферу деятельности, открыть новые горизонты для нашей корпорации», — громко провозгласил Ларс Аландер. В зале раздались оглушительные овации. Ларс дождался, пока они стихнут, улыбнулся и продолжил. «Руководителем отдела назначается уже знакомая всем вам Тина Аландер-Вейлис. Ей предоставляется честь...» разрезать ленту. Я смущенно подошла к алому ограждению, дотронулась лазерной указкой до ленты, и та волной упала мне под ноги. Раздались поздравления, среди которых я расслышала довольные голоса своих мужей. Они уж точно знали, как мне угодить. Мы вместе вошли в новое здание, оборудованное по последнему слову техники. Моя новая работа. Даже не верилось, что все происходящее реально. Моя личная лаборатория — И не просто лаборатория, а целое предприятие. Вскоре после свадьбы Ларс и Ульф выяснили, чего же именно мне хочется. На подготовку ушло пару лет, но скучать мне вовсе не пришлось. Все началось с того, что во время свадьбы мой отец сделал нам неожиданный подарок – вернул все акции. И мы втроем стали почти полноправными владельцами «Меридиан Галактик», за исключением небольшого пакета акций, принадлежащего двум верным им райнарцам. Но это нам уже не мешало. На торжество прибыл весь экипаж Морион вместе со своими кошечками. Прилетела и Эления, хотя и не осталась на банкет. Свадьба прошла просто волшебно, хоть и обошлось без происшествий. Радости и торжества сменились семейными заботами. Конечно, всю домашнюю работу выполняли роботы или слуги. Но мои новоиспеченные мужья требовали к себе внимания. А еще носить детей с каждым днем становилось все тяжелее. В положенный срок меня положили в клинику, где сделали операцию. И когда я отошла от кратковременного наркоза, то увидела своих мужчин, сияющих от счастья. А рядом две прозрачных кроватки, где лежали наши малютки. У меня родились чудесные дети. Мальчик с серебристыми волосами и кошачьими ушами, вылитый Ларс Аландер. И девочка, темноволосая, с золотистыми глазами, но земного сложения. Она росла настоящей красавицей, И Ульф в ней души не чаял, впрочем, как и в мальчишке. Кастр далингер виделся с Эленей и Демейром. Она не вернулась к нему, но и общению Кастра с его сыном больше не препятствовала Я знала, что они поладили, и теперь Кастр растил себе наследника. Меня он тоже не забывал, периодически пытаясь давать советы и всячески учить жизни. Но теперь я относилась к этому более спокойно, тем более он души не чаял в своих внуках. Малыши неожиданно смягчили его сердце, и даже мои мужья постепенно приняли тот факт, что Даллингер — их новый родственник. «К банкету все готово», — сообщил подошедший к нам Мори. Он так и остался работать у нас, переехав на Райну со своей семьей. Из него вышел незаменимый помощник. И, кстати, Десс Даллингер звонил, интересовался, как прошло открытие, передавал свои поздравления и сказал, что перезвонит позже. «Хорошо, Фабиус, спасибо. Проверь, все ли собрались». Поручила я ему, а сама остановилась, разглядывая свои новые владения. Ко мне подошли Ульфин и Ларс, и я обняла их. Наверняка со стороны я выглядела странно, потому как бесконечно улыбалась. Но разве оно того не стоило? Рядом находились лучшие во вселенной мужчины. Дома ждали дети, а впереди была целая жизнь. «Мама! Мамочка!» — раздались пронзительные детские голоса. Мы обернулись. К нам подбегали наши крошки. За ними с извиняющимся видом спешила обескураженная няня. Они ни в какую не захотели оставаться дома, а я не смогла дозвониться. Простите, Десса, больше этого не повторится». «Ничего страшного, пусть остаются», — улыбнулась я, обнимая малышей. «Хорошо, что мы предусмотрели в здании детскую комнату. Как говорила моя бабушка, перед тем, как войти, подумай, как выйти». Твоя бабушка была мастером по придумыванию пословиц на все случаи жизни. Жаль, что мы не застали эту мудрую женщину. Усмехнулся Ульфин, и его лицо озарило довольство. Ничего, у меня в запасе еще много. С нами, землянами, никогда не соскучишься. Подмигнула я своим райнарцам. Конец. Читала Людмила Шапочкина.